Марти Ларни. «Четвертый позвонок» или «Мошенник по неволе». Роман. Перевод с финского. Москва. Издательство иностранной литературы. 1960 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.